Глава 3. Волчье логово. Перед тем, как уйти из деревни, случился очень неприятный момент. Зато после этого я понял, что если придётся ударить в спину серым волкам, угрызений совести я испытывать не буду. Хали была права насчёт скорпионов. Они были одними из немногих, для кого слово честь не было пустым звуком. Когда настали сгонять к лесу Один из первушников, тот, светловолосый, злобно ворчавший со мной рядом, вдруг вырвался из толпы и побежал к нулям. "Стоять!" Его шип снок удар зверя. Сразу подошёл тот воин, который дал приказ всем сворачиваться. Он смирил взглядом лежащего на земле первушника. "Что тут? Да вот десятник первота чудит. К нулям хотел". Десятник схватил светловолосого за шкирку, И сдернул как тряпку, чтобы рассмотреть. Ты что задумал, черт? Я там жена моя. И с пуганными глазами смотрел стихушник. Серые волки сразу с интересом посмотрели на толпу нелей, от чего те все побледнели и от страха сели на землю. Осталась стоять одна дрожащая девушка. В ее взгляде затеплилась надежда. Это что ли? Злобно прорычал десятник. Стехушник, ещё не веря своему счастью, кивнул. Он не сводил глаз со своей супруги. Семья? В нулей? Удивлённо шептались звери вокруг. Волк, десятник, оглянувшись, махнул зверю в сторону нуляшки и коротко кивнул. Свистнуло копьё и хрупкую девушку от удара выкинуло из толпы. И она, квернувшись, осталась лежать на земле. Звери одобрительно загудели и захлопали, а фолк довольно засмеялся и дурашливо кланяясь, пошёл за оружием. Отличный бросок! Смотри, прямо чётко вытащил её! И силу как вымерил, не пробил насквозь. Молоток. Первушник так и замер, глядя на безжизненное тело девушки. Всё? Нет, жены. Хмыкнул десятник и одним броском Вкинул первушника обратно к нам в толпу, сбив нескольких с ног. Следующий уже навечно соединится с семьёй. Раздался крик. И мне похрен, ну какая там ступень и стихия. Картинка холоднокровной расправы так весело у меня перед глазами, и даже злиться было опасно. Я не знал, какие способности у зверей. Вроде бы нулям Не разрешено заводить семьи, но они всё равно пытались делать это скрытно. И насколько я понял, Скорпиона смотрели на это сквозь пальцы. Дети всё равно принадлежали им. А кто знает? Может, поэтому и рождались у них сильные первушники. Мы шли по неширокой лесной тропе, вокруг высились все те же огромные ели. Солнце потихоньку клонилось к вечеру и искрило сквозь ветки, кидая на дорогу густую тень. Нас построили в длинную вереницу по два человека в ряд. Дорога позволяла, и несколько зверей шли по бокам. Основные их отряды шли впереди и позади. Первушников я насчитал около тридцати человек, и серых волков было не меньше. Светловолосый шел со мной рядом как робот. Он вткнул взгляд в землю и пораженно молчал. Я ощущал всю тяжесть его потери, но никто из первушников не решался заговорить. Поэтому нам оставалось только слушать разговоры зверей. Ингольва так и не нашли и слыхали. Да это проклятые горы всё, я тебе говорю. Хоть какой ты коготь будешь, а пропадёшь там. А что ему в проклятых надо было? Какие-то нули могли появиться из гор. Он их пошёл искать. Нули в проклятых? Они там от одного эха сдохнут. Я шёл мысленно усмехаясь, но не решался поднять головы. Я чётко ощущал на себе блуждающие взгляды зверей, и некоторые казались до того пронизывающими, будто мысли читали. Ненавистный мне фолк шёл где-то впереди, пару раз мелькала его спина, но кидать больше взглядов в его сторону я не рисковал. Да кто знает, на что тут способны остальные звери? Мастер Грей не понял там ступеней, никто не слышал? Да нет, там с этого старика одни крохи. До того древний, что этого пердуна, дух весь давно вышел. Серые волки заржали, в первых рядах звери стали барабачиваться, шутку стали передавать вперёд. Вот если дадут Грэю казнить старого, шутник одобрительно покивал. Вот с того наверняка нормально будет. А вдруг повезёт? И небо дар передаст. Ага, держи пасть шире. Для этого намерен не нужно. Ну мало ли, бывают же чудеса. Я непроизвольно чуть повернул голову, вслушиваясь. Знах решив, то есть скорпионы не все мертвы. Да кто знает, будут ли казнить-то? Селён ведь его могут забрать на восток. Проступок серьёзный. Пожал плечами шутник. Ну, серые волки уж постараются, чтобы он так выглядел, и засмеялся. Остальные тоже веселились. Я пытался хватать обрывки фраз ото всюду. Особо крутить головой я не рисковал и не всегда мог видеть, кто говорит. Чуть позади нас был один зверь, много говоривший на эту тему, но мне не удалось его рассмотреть. Из обрывков разговора я понял, что из столицы пришёл приказ приора Зигфрида та судить зелёных скорпионов. и свой проступок они могли исправить, только совершив достойный подвиг. Но ну, о подвиге, естественно, делается на войне, и весь рот отправили на восток. Насчёт женщин я не особо понял. Кто-то отправился туда же, а кого-то забрали другие стаи. Я только покачал головой, раздумывая над нравами в Инфериоре. Почему же белых волков просто истребили? Почему одних оставляют, как бы его и силу А других под нож. Из разговора я понял, что кого-то все равно надо было осудить, и поэтому в деревне Серых Волков ждали свои участии Знахарь, Хорм и Десятник Торбун. Совет стая ждал приезда великого приора Зигфрида, чтобы решить, что с ними делать. А если Скорпы вернутся потом, сказал кто-то, ну с войны. Ой, да и пусть, ответили ему. Вон, белиши сколько лет грозились воспользоваться правом. И вдруг тут говорящий взял паузу и потом с предыханием закончил. Подохли. Звери опять рассмеялись. Я понял, что шутит о белых волках. Я еле сдержал себя от порыва злости. С рычком я попрощался всего несколько часов назад. До сих пор в груди осталось ощущение его духа. И теперь я чувствовал себя так, будто разговаривали о моих родных, но информацию о каком-то праве белых волков я взял на заметку. Так бывает, услышишь случайно браненное слово и сразу чувуешь, это очень важно. Если есть право, значит должен быть и закон. Потому мастер Грей и хочет Хорма с Торбоном прихлопнуть. Вот эти вполне могут вернуться с Востока и собрать стаю. Да кого собирать-то? Все уже. С этой зеленью сгнили остатки жёлтых. Насколько я понял, серые и кабаны не единственные, кто растаскивал нулей и первушников у скорпионов. Прозвучало много стай, были и рыси, и харьки, и богомолы. Мне опять казалось, будто я нахожусь среди индейцев. Жаль, так и неясно, куда вели крестьян стой деревне. А спросить напрямую рисковать жизнью. Звери веселились. На разные лады придумывая, как скорпионы будут собираться после войны, все сошлись на мнении, что им останется только выступать в столице со своими копиями вроде церковной группы. Когда речь зашла про копия, я прислушался. Вскоре выяснилось, что во владении им зеленые скорпионы превосходили всех зверей в землях серых волков. В них даже проскользнуло сожаление, что такое искусство может исчезнуть. Да, навряд ли скорпы будут кого-то учить, ёль усмехнулся. Дар, которым я владел, оказался не просто ценом, а ещё и уникальным. Это утешало, хотя пока никак не могло помочь мне сбежать. И мне до последнего надо было хранить этот секрет. Да великий приор, наверное, сам захочет казнить Хорма. Да ну, это мелочь для него. Духа ему мало будет. Грех отдаст за хорошую службу. Та мрюкла точил зуб. Клык, волк, у кабанов клыки. Рюкла пусть землю роет в навозной яме клыком этим своим. Снова раздался нестройный смех. У приора в столице что ни преступник, так третья мера. Ему-то на зверей и дел-то нет. И то верно. Мы так и шли мимо елей. Дорога была прямая и кончаться не собиралась. Среди серых волков Начали гулять фляги, судя по запаху, с каким-то слабым хмельным напитком. Командир отряда, как я понял, ехали впереди и, будто бы ничего не замечали. Но ну рядовые бойцы, уважение ради, все-таки прятали выпивку. И, конечно же, начались веселые разговоры о женщинах. Звери не стеснялись оценивать и щупать прелести первушек, идущих среди нас. Стихийники скрепили зубами, но шли. Покор напустив голова. А вот это смотри какая. Да, пока не продали, я к ней наведаюсь. Слышишь, куколка. Впрочем, не все было гладко и не все стихиеники это терпели. Сетлово Лосс рядом со мной явно искал смерти и рванулся на Фолка, когда тот, проходя мимо, шлепнул пловатую первушку перед ним. Стихушник махнул кулаком в лицо зверю. И естественно даже не дотянулся. Зверюх мелькнулся и коротко ткнул копьем, собираясь проколоть наглиться. Я непроизвольно дернулся вслед за первушником, ирванул его на себя, и получилось, что копье оставило только кровавую точку на рубахе у парня. Ах ты первота сраная! Явно захмеливший Фолк стрельнул в меня взглядом. Лицо зверя раскраснелось. Мышцы на руке сбугрились. Я почувствовал, что сейчас проткнут нас обоих. Я отпрыгнул, пытаясь влечь за собой Светлого Лосого, но копье пролетело вперед так быстро, что я сразу понял, мы не успеваем. Хрястнуло дерево, и нас несло с ног. Упав, я сразу вскочил, не понимая, почему еще жив. Первушник валялся у меня под ногами и кашлял кровью. Основной удар пришелся ему по ребрам. Удивлённый фолк держал в руках обрубок древка оканчика пья, валялся на земле рядом с нами. Возле зверя стоял хмурый десятник с обнажённым мечом. Я не сразу догадался, что этот зверь спас нас, сорубив остерё за миг до удара. Но как он так быстро оказался рядом, если был в 20 шагах впереди, не меньше? Лишаешься жалования на 3 месяца, холодно произнёс десятник. иткнул в сторону кашляющего. А если этот не выживет полгода, ясно. У фолка играли желваки, но он коротко кивнул, бросив на меня злой взгляд. Я понял, что у меня теперь личный враг. А чем это пахнет? Десятник принюхался. Медовухой, кажется. И он обвёл всех зверей вокруг мечом. По одному дню жалования у каждого и указал на фолка. Благодаря тебе, зверё пустое. Марш конец, чтоб я тебя не видел. Красная от злости фолк скрылся, провожаемый недовольным ворчанием соратников. Первушнику моих ног перекатился на четвереньки, пытаясь встать. Я крякнул, подхватив его под мышки, и он кое-как смог встать. Подняв голову, я наткнулся на взгляд десятника. Стихушник задумчиво сказал он: Да, господин зверь. Хорошая реакция. Ты дрался раньше? Я покачал головой. Мои мысли лихорадочно метались, пытаясь придумать отговорку. Нет. Рыбу ловил только. Да в горах приходилось козлов отгонять. Звери засмеялись, услышав это. Десятник усмехнулся. Ну, козлы тоже быстрые. Затем он задумчиво поглядев на меня, ушёл в начало процессии. Мы пошли вперёд. Я пытался подпереть светловолосого, который квылял, согнувшись от боли. Постепенно осадок от случившегося сглаживался, и звери снова завели старые разговоры о девках. "Да, у нас лужаночка одна есть", мечтательно сказал один. "Брыкается так, что я сразу уже готов". Звери заржали. Один усатый недовольно проворчал: Сперва то это не противно. Волчицы какие у нас, а вы на червей смотрите. Так если волчица взбрёкнёт? Ответили ему: "Ты точно зубов не соберёшь". Отрет опять зарывался смехом. Даже спереди потянулись несколько зверей послушать весельчаков. Насколько я понял, среди серых волков были и женщины-воительницы, те, кого небо одарило хорошим боевым талантом. Интересно, У скорпионов я такого не замечал, хотя что я у них там был, всего один или два дня, если считать время, когда был сознание. А дикая? Вдруг сказал усатый, покручивая уз. Ус. А какие сиськи? Аккуратные, прямо. Усача перебили, хлопнув по плечу. Все бьёрно. Ты мне Дэн должен, если хочешь, чтобы она об этом не услышала. Да пошел ты, зверье пустое. Рыкнул зверь, отмахнувшись кулаком. Тут, кажись, Денам он не обойдётся. В отряде засмеялись. Ну что, зверята, вот и вернули жалование. К деревне Серых Волков мы подошли уже ночью, поэтому насладиться видом не получилось. Тем более мы всё же валялись от усталости, и я мало что запомнил. После елового бора Мы шли по равнине, где заметил вдалеке серебрящуюся полноводную реку. Затем дорога опять начала петлять по лесам, только лиственным. Они очень напоминали среднюю полосу России. Дубы, клёны, берёзы. В конце пути снова появились каменистые холмы, поросшие редколесьем, и насколько я разглядел в свете луны, поселение серых волков прилипло к вытянутому склону. Оно было намного крупнее всех виденных мной деревень. Нас провели через высокий чистокол из гигантских брёвен. Я задрал голову, оценивая серьёзность препятствия. Метров 5 точно есть. Это не аградка в деревне Белых Волков. Прыжком не перемахнёшь. Процессия начала подниматься в гору. Мы шли мимо прилипших друг к другу домиков, и попадались даже двух и трёхэтажные. Здесь плотность поселения явно выше. Я покачал головой. У скорпионов явно не было шансов выстоять против такого противника. Серых волков в разы больше. Стоять! крикнул десятник, когда мы вышли на большую площадь. Нас сгнали в кучу. К десятнику вышел какой-то старик, одетый в простой потертый балахон. А это кто тут у нас? Первого-то мастер Рульф. Десятник с довольным лицом обвел нас рукой. Думали собрать последки, а еще больше нашли. Старик Рульф обходил нас, оглядывая хозяйственным взглядом и цокал языком от удовольствия. О красота какая! Он оценивающе скользнул под девушками, которых вывели вперед. И стихии огня, а даже. Да, тут есть ценные экземпляры. А воздух не попался? Нет, десятник сморщился. Чего нет, того нет. Ай, как жаль. Рульф покачал головой. А я надеялся. Зато вон опять две стихии. Палец десятника указал в мою сторону, и через миг сильные пальцы стиснули моё плечо. Меня вытолкнули вперёд. Старик подошёл и хозяйским движением схватил меня за щёки и стал крутить голову, разглядывая. Хм. Он потёр подбородок. Вообще не ясно, что Дон да Драца будто умит, и при этом непонятно, как будто ребёнок. У меня голка забилась, сердце. Как же трудно в этом мире что-либо сохранить в секрете. Десятник смерил меня взглядом, а потом сказал: "И то, верно. Кстати, Дон да спас первушник одного, успела толкнуть". Я ещё подумал. Реакция какая? Вот если б про нуля такое сказали. Рульф засмеялся. Не поверил бы. Мастер Рульф, думаешь о том же, о чём и я? Старик поморщился. До «Да стихии у него червячные, ему только в земле рыться, и честно я видел более талантливых первушников. Это да. Тут на ночную тишину площади прорезал крик. Бульвар. Десятник со стариком вздрогнули и обернулись. На площадь зашла девушка. При первом взгляде на ум просились только слова амазонка или валькирия. Рослая, с явными линиями мышц на голых руках и икрах, грозно сведя брови, она шла прямо к нам. Туго стянутая коса чёрных волос покачивалась за спиной. На скулах мазки серой краские Голое тело воительницы было скрыто за ладно скроенным корсетом, подчёркивающим фигуру. На ногах были короткие кожаные штаны с защитными вставками. Они заканчивались чуть ниже колен. Вот на хрен, «Вот прошептал десятник. Старик тихонько засмеялся, уткнув нос в плечо, и весело бросил: "Но «Ну, она то на дикая. Лучше бы была домашняя". проворчал десятник. В этот момент девушка подошла и встала, уперев руки в бока. На поясе у неё покачался небольшой топорик, из-за спины выглядывала рукоять меча. Ульвар. Её звонкий голос разрезал ночь. Какого хрена зверина ты, добоголовая? Хилда, ты всё же с десятником разговариваешь. Укоряюще покачал пальцем Рульф. Прошу извините, мастер Рульф. Она тряхнула головой. На другого обращения он не заслуживает, и я не ниже по рангу. Что случилось-то? Удивлённо спросил десятник, которого, как оказалось, зовут Ульвар. Ты мне должен. Она подошла и мощно ткнула пальцем в грудь зверю. Голкий звук удара прокатился по площади, десятника даже качнуло. Да с какого бануля? возмутился тот. Ты моего прямо мало убил. Чувствовалось, что ещё чуть-чуть, и она взорвётся. Ты знал, что он умрёт. Она сделала шаг вперёд, положив руку на топорик, и десятник непроизвольно шагнул назад. Судя по лицу Хилды, она явно не шутить пришла. Да ладно, из-за первоты прямо. Ты смеяться решил зверьё пустое. Мастер Ульф, почувствовав, что ситуация выходит из-под контроля, вдруг махнул в мою сторону. Смотри, кого Ульвар привёл. Дума он не будет против. Яростный взгляд волчицы лишь мельком скользнул по мне, потом она опять попёрла на десятника, схватив того за нагрудник. Ты мне шваля решил подсунуть, червя землинова? Ульвар тоже начал краснеть от злости, его рука легла на рукоять меча. Ладонь Хилды накрыла его руку, не давая вытянуть, и некоторое время они стояли, мерясь силой. Было видно, что волчица Ничем не уступала десятнику. Их лица были близко друг к другу, и мне показалось, что тут не только ненависть. Хильда! Рявкнул мастер Рульф. В голосе старика прорезалась сталь. Еще чуть-чуть, и это будет проступком! Та повернулась яростным взглядом, скользнув по лицам зверей, а потом ее глаза замерли на мне. Зрачки буравили, будто пытались жечь. И в один миг я реально почувствовал. Женье на лбу. Хельда Женье прекратилась и, волчица тряхнув головой, пошла прочь. Её коса тяжело качнулась, стукнув по лапкам. Впрочем, она вдруг остановилась, а потом бросила через плечо: "Со мной, червь". Меня толкнули в спину, и я услышал ехидный голос Фолка. Даже убивать не пришлось.